Глава 27. Джордж и Гвен. Ноябрь 1942 года. Гвен во все глаза смотрела на объявление в витрине Арнольда. «Заказывайте букеты и венки здесь. Высшее качество, отличные цены». Он улыбался во весь рот по другую сторону стекла и жестами зазывал ее внутрь. «У меня есть план, Гвен». Арнольд пояснил. Он будет принимать для нее заказы, а взамен оставлять себе 10% от выручки. «Ох, Арнольд, я ведь бываю в городе только по понедельникам. Вдруг кому-то понадобится букет в другой день. К тому же у меня нет материалов, никаких, даже проволоки». И я до сих пор не рассказала Джорджу. Она собиралась рассказать ему за вечерним чаем в прошлый понедельник, после знакомства с Айрис. Потом на следующий вечер И на следующий, однако каждый раз что-нибудь мешало: телёнок, который умер, едва родившись, умопомрачительный счёт от ветеринара, урезанный чек от маслозавода, сломанный насос, никуда негодная мельница, бесконечный дождь и бесконечный гнев Джорджа, тлевший даже в улыбающихся глазах. Целая неделя и ни одного подходящего момента, чтобы рассказать мужу. "Я всё продумал", успокоил Арнольд. «Маслозавод каждый день присылает к вам машину за молоком. Водитель молоковоза, Джон, приходится Мэрилин племянником. Он будет забирать готовые венки и букеты вместе с молоком и доставлять их мне. А я буду отдавать ему новые заказы, чтобы он на следующее утро передал их Джорджу». «Я...» — Гвен нерешительно запнулась. «Я не говорила Джорджу. Вряд ли он захочет, чтобы я работала. Гвен, мы можем сколотить состояние». «Ну ладно, не состояние, а приличные карманные деньги. Сегодня же расскажет Джордж, он согласится. Джордж — хороший человек». «Арнольд, конечно, прав. Джордж — хороший человек». «Я слышал, он станет старейшиной в церкви», — добавил Арнольд с улыбкой. Это оказалось для Гвен новостью. Похоже, секреты у них с мужем были взаимные.